Глава 23 Как успехи? Роза Петровна Пархоменко услышала, как открылись ворота на участке. В этот вечер Роза Петровна не включала света, лишь телевизор работал с приглушенным звуком, плодя причудливые тени на стенах и потолке. В саду мерцали фонари на солнечных батареях, по обеим сторонам дорожки. Роза Петровна медленно вышла в сад. Невестка Наталья возилась у гаража, открывая двери. собираясь загнать свою машину. «Поздновато ты вернулась», сказала Роза Петровна. «Как успехи!» Наталья не ответила, села за руль и начала осторожно задом подавать машину в гараж. Водила она лихо, носилась по Электрогорску, по шоссе, на большой скорости. Роза Петровна подошла ближе. Она ждала, пока Наталья поставит машину. «Как успехи!» я спрашиваю. «Все в порядке, мама». Наталья вылезла из салона, закрыла двери гаража и прислонилась к ним спиной. Мощный фонарь, укреплённый на крыше, слепил глаза Розе Петровне, и она не видела выражения лица невестки. «В городе кое-что произошло. Я подумала, что вам, мама, нужно узнать об этом как можно скорее. Поэтому я так торопилась». Роза Петровна подняла было руку козырьком к глазам, но тут же бессильно опустила. «Странно выглядишь. Что-то не пойму я. Не вижу». Что это на тебе надето? Что за тряпки? Чьё это? Я не успела переодеться, говорю же. Я торопилась вернуться, сказать вам. Кое-что случилось, и нас об этом станут спрашивать. Кто? Те же, как и в прошлый раз, снова придут к нам. Возможно, даже вызовут на допрос. Лучше нам обсудить всё сейчас, договориться, чтобы не вышло вреда. Желтый фонарь-прожектор слепил глаза Розе Петровне. Слепил так беспощадно, что она ощущала себя растворенной, распавшейся на атомы в кромешной тьме. Тьма как смерть. «О, погасите, погасите, задуйте пламя, разбейте чертову лампу!» «Что ты приняла, Наташка?» «Бог мой, что ты приняла на этот раз? Какой наркотик?» «Ничего, вы слышали, что я сказала?» «Сегодня вечером в городе кое-что произошло. Нам надо поговорить, мама».